В манеже, считавшемся общественным, а в действительности он принадлежал ей одной, любуясь лошадьми, на которых она никогда не ездила при публике, их выводили, когда весь Париж спал, среди этого празднества, которое она устраивала для себя одной, Томпкинс упивалась высшей эгоистической радостью. радостью тайного обладания прекрасными, единственными в своём роде и никому неведомыми сокровищами. Лошади переходили от шага к рыси, от рыси к галопу, конюхи заставляли их горцевать, и блестящие конские тела, атласные крупы, рубины и изумруды сбруй сверкали среди арабесов кашемира, под близка фейерверков и радужных переливов неуловимого разноцветного дождя. Женщина время от времени подзывала к себе эреба или снежка и не трогая с места, а лишь приподняв голову, протягивала лошади кусок сахара, который та брала у неё изо рта, затем целовала лошадь в ноздри. И покуривая, она снова любовалась горячностью и пылом этих неукротимых животных, освещённых фантастическим светом. Наконец, она отбрасывала окурок последней папиросы и вставала. Точи же бенгальские огни гасли, водомёты замирали, индийские шали опять погружались во тьму, и весь зал снова превращался в жалкий манеж ошкорн. А через четверть часа женщина с 800.000-ными серьгами, владелица "Ребы и снежка", брала у швейцара ключ от своего номера и ложилась спать, не прибегая к помощи горничной. На другой день начиналось тоже с виду скромное существование. И лишь когда в газетах поднимался шум вокруг какой-нибудь баснословно дорогой картины или антикварной мебели, Будь эти вещи хороши или плохи, великолепны или посредственны, Томпкинс приезжала на извозчике, вынимала из бумажника требуемую сумму и увозила картину или мебель, не назвав своего имени. И в её комнате, где вся обстановка состояла из кровати, ночного столика и трапеции, вдоль стен громоздились сваленные друг на дружку, наглухо заколоченные ящики, где лежали все её приобретения, на которые она так и не взглянула. У Томпкинс был ещё один своеобразный вид расходов. Если в каком-либо уголке Европы разражалось стихийное бедствие или назревала какая-нибудь человеческая трагедия, она бросалась на вокзал, покидала Париж и проезжала сотни километров, чтобы взглянуть, скажем, на извержение этны. Живя в Петербурге, она несколько раз пересекала Европу лишь для того, чтобы в течение часа или нескольких минут насладиться жестоким зрелищем лондонского кулачного боя или смертной казни на площади Ракет. Но если Томкинс не жалела никаких денег, как бы велики они ни были, на удовлетворение любой своей прихоти, Она ещё меньше считалась затратами, когда требовалось устранить какую-нибудь хотя бы мельчайшую помеху, малейшую неприятность, какой-нибудь лепесток розы, упавший на перекор её желанием, её прихотьем, её вкусом. При первой же вспышке гнева против человека или предмета, который раздражал, мешал, не нравился или противоречил ей, и безразлично, человек ли то был или вещь, У неё вырывалась надменная фраза, характерная для её соотечественников и обнажающая всю наглую власть денег. "Я его куплю", говорила она, коверкая французский язык. Изучить его она считала ниже своего достоинства. В такого рода тратах, в случаях, когда богатые люди обычно очень осмотрительны, Томпкинс являла поистине невероятную эксцентричность. Она выказывала щедрости и размах при покупках, которые вообще были вряд ли понятны. Не будучи музыкантшей, она заплатила бешеные деньги за рояль, ибо объявления о нём, ежедневно появлявшиеся в антракте, действовали ей на нервы. Она по баснословной цене купила развалины беседки, производившие впечатление непривлекательные, в садике при банях, куда она имела обыкновение ходить. Она только что ценой тысяч франковых ассигнаций добилась того, что хозяин ресторана, расположенного рядом с цирком, уволил официанта.